Глава двадцать вторая. В пустошах нет ничего. Только пустота и одиночество. За занавеской оказалось узкое помещение без окон. Света, пробивающегося сквозь неплотно прикрытую занавеску, хватало, чтобы энцодум различал смутные очертания многочисленных предметов. Очевидно, всё это были товары. Часть из них практику узнал по очертаниям, часть оставалась для него загадкой, Однако одну вещь, вернее, сразу две одинаковых вещи он распознал мгновенно. Это были саквояжи. Значит, всего три, включая тот, что он видел недавно на прилавке. Так много? Мысль не успела сформироваться, поскольку из темноты в задней части комнаты выступили незнакомцы. Трое. Один из них оказался продавцом, которого Энсадум преследовал еще минуту назад. Другой выглядел гораздо старше. Между этими двумя было что-то схожее, так что Инсадум решил, что перед ним отец и сын. Третьим в этой компании был человек с белой, почти прозрачной кожей, под которой проступали тёмные вены. Бескровная верхняя губа заворачивалась к носу, а нижняя, которая ничем не отличалась по цвету от соседки, к подбородку, обнажая длинные острые зубы, из-за чего человек выглядел угрожающе. Но не только поэтому. В лицо Инсадума оказалась направлена стрела, лежащая на конце длинного ложа, которая, в свою очередь, заканчивалась рукояткой в руке спусковым механизмом. Внезапно практик понял, что перед ним, скорее всего, те же самые люди, что напали на него ночью. «Это один из них», — неожиданно произнес тот, которого Инсадум называл про себя юнцом. Именно его он видел за прилавком «магазинчика». «Точно!» «Я вижу», — отозвался старший. «Послушайте...» — едва смог выдавить Энсадом. «Молчать!» Стрела уткнулась ему в щеку, к счастью, пока не в полете. «Стой смирно!» — пробурчал старик. Почувствовав на лице влагу, Энсадом смахнул ее рукой и обнаружил на пальцах кровь. Все-таки карлик поранил его острием стрелы. Практик взглянул на Белесова, но тот лишь ухмыльнулся, отчего его уродливые губы сильнее оттопырились. Энсадом также заметил, что теперь стрела направлена ему не между глаз, а куда-то в центр груди. Незаметно практик начал смещаться вправо, переставляя стопы так, чтобы это не было слышно. Старик, кажется, потерял к нему интерес. Тяжело шаркая по грязному полу, он подошел к стеллажам и после недолгого изучения взял один из саквояжей. В следующее мгновение все его содержимое оказалось вывернутым на стол неподалеку. Старик выбрал из образовавшейся кучи один из металлических ланцетов, поднёс его к глазам и некоторое время пристально изучал. Щёлкнув языком, он отложил инструмент в сторону и взял другой. На этот раз в центре внимания оказался скальпель, сверкающий и острый. Менседум, как никто другой, знал остроту этих инструментов. Покончив со осмотром скальпеля, старик отшвырнул его в сторону, затем перешёл к следующему саквояжу. Точно так же, не церемонясь, он распахнул его, заглянул внутрь, хмыкнул, затем запустил в него тощую руку. Точь-в-точь точь охотник, погружающий всю пятерню в глубокую рану, чтобы извлечь бесполезной внутренности. Только извлёк старик не внутренности, а множество перекрученных трубок, которые брезгливо отшвырнул, как минуту назад скальпель. Энсадум, который знал, сколько труда стоит практикам поддерживать оборудование в порядке, поморщился. Между тем ему удалось сместиться на добрых четверть шага. Конечно, если присмотреться хорошенько, можно было бы заметить, что что-то изменилось в его позе. Однако в помещении царил полумрак. Энсадун прислушался к звукам снаружи. Если бы ему удалось позвать на помощь или каким-то другим способом привлечь внимание... «Послушайте, я всего лишь...» Ему ответил карлик. «Пф, не пытайся, тебя прижали». «Вы меня с кем-то путаете?» «Нет», — тряхнул головой карлик, и вышло это на удивление комично, словно кивок болванчика. Всё происходящее напоминало страшный сон. «Нет», — повторил карлик, — «никакая это не ошибка». В этот момент старик добрался до третьего саквояжа. На сей раз это должен был оказаться именно тот, что и принадлежал Энсадуму. Разве высока вероятность, что и это чья-то ещё собственность? Хотя на деле это всего лишь начало бы, что в пустошах ограбили на одного практика больше. «Эй!» — карлик вновь направил арбалет Энсадуму в лицо. «Стой смирно!» Из саквояжа показались первые инструменты, а также горелка и несколько мензурок. Энсадум не сводил со старика глаз, ожидая, что появится следующим. Наверняка это именно его саквояж, и в нем блокнот. Энсадум не мог сказать, почему так дорожит этим блокнотом. За свою жизнь он исписал сотни различных записных книжек, блокнотов, тетрадей. Сперва ему приходилось учиться дома, затем в стенах курсора, осваивая азы профессии. Однако этот блокнот, куда он переносил всё, что находило отклик в его душе, инсадум ценил выше других. А ещё этот блокнот подарил ему отец. Просто вручил в свойственной ему манере, без слов, с лёгкой полуулыбкой на лице. Это случилось незадолго до... Все последующие события произошли одновременно. Старик отшвырнул раскрытый саквояж. Из него выпал и покатился, переворачиваясь с одного угла на другой, словно диковинное четырехугольное колесо, знакомый блокнот. Два противоречивых позыва — рвануться к блокноту либо уворачиваться от стрелы карлика — заставили инцидума сделать неуклюжее движение. Где-то над ним просвистела стрела, ударившись в балку над головой. Судя по звуку, с которым ее металлический наконечник врезался в дерево, сила выстрела была немалой. Старик кричал что-то о некромантии, когда Инсадум бросился на него и повалил на пол. Из всех троих именно он оказался наиболее опасным противником. Ни Карлик, ни Юнец не сравнялись бы с ним, хотя молодость и физическая сила, безусловно, были на их стороне. Сбив Карлика с ног, Инсадум попытался дотянуться до одного из инструментов, что были разбросаны вокруг. Однако противник оказался не так прост. В любом случае он не планировал покорно лежать на полу. Старик оказался проворнее и мощнее, чем казалось на первый взгляд. Оттолкнув практика, он перекатился на бок, затем одним движением поднялся на ноги. Значит, Энцедум верно определил сильнейшего, однако не знал, насколько сильным окажется его противник. В это время карлик уже достал новый болт и принялся взводить арбалет. Юнец отбросил обе свои склянки и тоже рванулся к Инсадуму. Путь назад был отрезан. Впереди ждал юнец, и груда стекла на полу. Справа старик, судя по всему, он уже пришёл в себя после падения, и теперь ругался сквозь зубы, постепенно наступая. «Некроманское тродье!» Он сплюнул кровь. Инсадум продолжал отступать, словно по мановению волшебной палочки. В руках старика появился нож. Юнец подошёл и стал с Инсадумом рядом. Папа, заткнись, Барка! Внезапно инсайдуру показалось, что комната вокруг сжалась до размеров ящика. Дышать стало тяжело, будто он погрузился в темную мучнистую воду. Теперь эта густая вода затекала ему в горло, наполняла легкие. Словно сквозь мутную пленку на ее поверхности он наблюдал, как старик отпихивается квояж. От удара ногой тут летит прочь. Задевает блокнот, и вот уже вдвоём они продолжают лететь, кувыркаясь в воздухе, точно пара бегунов, стремящихся обогнать друг друга. Наконец, блокнот падает и раскрывается на случайной странице. Саквояж падает рядом. «Давайте заканчивать», — раздался голос карлика. Энсадум смотрел, как арбалет вновь направляется ему в грудь. Краем глаза он увидел лежащий на полу блокнот. Он был открыт на одном из рисунков. Птица. Сквозняк трепал страницу, так что издали казалось, будто птица пытается взлететь. Внезапно Энсадум оказался на полу. От падения перехватило удар. В том месте, куда пришелся удар, разливалось тупое онемение. Энсадум видел перед собой страницы блокнота, видел, как поднимается и падает крыло нарисованной птицы. Карлик склонился над ним, хотя в этом и не было особой нужды. Он все равно был слишком маленьким. «Это смерть!» — сказал коротышка прямо ему в лицо. — Похититель всего. — Похититель всего, да, точно. А затем навалилась темнота. И ни боли, ни воспоминаний, ничего.